Так вот. Вернулась к рассказу о на нонами. Я столько наговорила. Короче, вот что я хочу сказать. Наш мир не такой уж вещественный. Некоторые, например, считают так, что квантовые частицы никакие невероятностные, вероятностные, их существование не определяется в момент наблюдения. А что у этой вселенной есть бесчисленное множество параллельных миров, из-за того, что они взаимодействуют на микроуровне, и кажется, что квантовые частицы так странно вероятностно себя ведут. Параллельных миров? Да, параллельных миров. Почти таких же, как этот мир но совсем чуть-чуть отличающихся. Квантовые частицы ведут себя необычно, пока взаимодействуют со своими версиями из других миров, а теряя эту согласованность, становятся определёнными. С этой точки зрения, кот в коробке с самого начала жив или мёртв, то есть существует бесконечное число миров, где кот жив, и миров, где кот мёртв. И мы тоже есть в каждом из них и друг с другом взаимодействуем, но каждый из нас ощущает только свой собственный мир. Представляешь? Параллельные миры. И такую фантастику изучает наука. На самом деле, я не шучу. Подход с коллапсом волновой функции называют копенгагенской интерпретацией. С параллельными мирами, многомировой, и на основе последнего уже придуманы квантовые компьютеры. Верна ли какая-то из них, неизвестно, но их рассматривают в качестве правдоподобных версий. И всё это не какая-нибудь фантастика, это в нашем настоящем мире. Если вам смешно, как две бестолковые восьмиклассницы с умным видом силились вести такие сложные разговоры, Умрите сами разок, а потом воскресните. И пусть повреждённую половину вашего тела золотают обломками детской площадки, а потерянную руку заменят мобильным телефоном. Тогда вы поймёте нас на нами чуть лучше. А вот я и думаю, правда, это немного натяжка. Может, и изрение Марии так устроено? Мы ведь ей кажумся роботами, да? Допустим, по копенгагенской интерпретации, то, что она наблюдает, коллапсирует под стать этому наблюдению и становится для неё роботами. Или по многомировой И глаза видят нас из другого мира, в котором мы действительно роботы. Или нет? Может быть, может вообще не квалиа появляется за виденного, а квалиа и определяет, каким увиденное должно быть. Да уж, куда то тебе понесло? Знаю, но ну, что поделать? Я ж не учёный, но ведь убедительно звучит. Пусть нашим зрением этого не видно, кванты ведь и вообще увидеть нельзя. Но в том, на что смотрит Мари, происходят изменения в микромире или на каком-нибудь другом уровне реальности, и наши тела изменяются им в такт. Словом, из чего бы тело не было сделано, пока я своей квали наблюдаю в нём плоти кровь, оно определяется как человеческое. И ты свою руку тоже наблюдаешь не как мобильник, а как левую руку, поэтому она тебе такое кажется. В общем, если так рассуждать, то и сила Мари, возможно, на самом деле вполне в порядке вещей. Просто мы её толком не понимаем, но ничего такого в ней нет, обычная штука. Как-то раз Тэнзи на нами попала в беду и чуть не погибла, а Юкари её спасла. Тогда для её ремонта она использовала обломки турника с детской площадки. По словам Юкари, около 4 тензя на Нами она заменила металлическим каркасом необычными материалами, из которых состоит человеческое тело, а частями турника. Ничего странного, что на Нами, тогда ещё ребёнок, испугалась и не взлебила Юкари. Мы с на Нами по большому счёту не ладили, когда с нами была Юкари. Мы ни в Манявчём не уступали друг другу и постоянно припирались, и лишь когда мы оставались в бызыкаре одни, то разговаривали нормально. Когда дул приятный ветер, когда небо над головой прояснялось, и на нами, казалось, была настроена миролюбива, она забывала, что её и кровный враг, и капля по капле делилась выученными научными знаниями и рассказывала, как себя чувствует. Например, что до сих пор иногда просыпается от кошмаров, что в зеркале она иногда мерещится себе не человеком, боится, не проржавеет ли её тело с минуты на минуту из-за железных частей не превратится ли она в робота? Вообще-то Нанами любила Юкари. Считала её настоящей подругой. И понимала, что спасая её, Юкари желала ей добра. Но признать её значило признать, что почти половина тела Нанами сделана из частей турника, иначе бы она нами уже погибла. Но если так, то человек ли Нанами теперь? И тот ли человек, что прежде? Не зная, что и думать и о себе и Юкари. Нанами всё-таки пыталась изо всех сил свыкнуться с реальностью. Насколько это возможно для восьмиклассницы, она изучала Квали, квантовую механику, всё, что могло хоть немного относиться к делу, и искала для себя объяснения. Хвастать нехорошо, но, наверное, немало на неё влияло и я. Меня её тоже как-то починила, пусть и не турником. На меня напал преступник от Крамсел, мне конечность. Теперь вспоминаю, ужас какой. Но заплату для моей левой руки ушёл мобильный телефон. На нами заделали частями детской площадки. Мы обе пережили немыслимое, и обеих в теле были нестандартные части. Поэтому мы понимали друг друга и могли беседовать откровенно. Правда, я-то не была так потрясена, как Нонами. Через Юкари мы с Нонами познакомились, и через меня в свою очередь отношения Нонами и Юкари начали налаживаться. Голяди, как спокойно я воспринимаю то, что Юкари меня отремонтировала, Нонами тоже стало проще смотреть на случившееся с ней. Ещё немного, и она бы, наверное, оправилась от этого происшествия. Снова подружилась бы с бадьюкарии и жила бы с ней душа в душу, как раньше, если бы Юкари не перевелась. Начался новый учебный год, Юкари перевелась за границу, и мы с Нанами разговаривать перестали. В новом году мы попали в один класс, но, видимо, в глубине души мы обе считали, что виноваты, и сторонились, старались не замечать друг друга. Поэтому только Юкари перевелась, и как по сигналу мы с Нанами тоже разлучились. Как-то в одном мире я встретилась с повзрослевшей Нанами на встрече выпускников. Это было 11 лет спустя. Нам тогда было по 25, и в том мире к моему удивлению, Нанами была известной молодой актрисой, а я внештатным журналистом. Поэтому я не думала, что мы встретимся, но Нанами пришла на встречу и была мне рада. Помнишь меня? На банкет мы не остались, я позвала Нанами к себе домой. Завтра с утра ей надо было на работу, но Нанами, она взяла сценическое имя, теперь имя писалось иначе. Прежде именно на нами писалось иероглифами семь, нана и красивый ми. Всегда ними же второй иероглиф море. В этом имени считается также. Сценические имена нужны в частности для того, чтобы сделать имя более выделяющимся и узнаваемым. Всё-таки осталось у меня на ночь. Мы с Юрией часто ходили друг к другу с ночёвкой, но на нами у меня ночевала впервые. Потушив свет, мы лежали рядом в тёмной комнате и говорили обо всём на свете, вспоминая весь долгий срок, который не виделись. Сначала текущим, потом всё раньше и раньше, до средней школы. Кстати, Тэнзия, ты же вроде встречалась с Косоковым в девятом классе. А, а ты знала? Мы старались не афишировать. Ладно тебе, все о вас знали. Ой, так я сегодня тебя помешала? Ты же не больше хотела с ним увидеться? Косоку ведь тоже пришёл. Кстати, и я буквально в то же самое время, что и на нами, тоже встречалась с Косоковым. И, конечно, не тайком, как соперница, а открыто, первая и единственная. Я тоже довольно искренней. А, ну, я, в общем, смущаясь, уклонилась на Нами решив, что это подходящий момент, я спросила, кстати говоря, Тантя, а Марию Сан помнишь? На секунду наморчив, задумавшись, на Нами кивнула: "А, да, помню. Точно-точно. Была такая Мария Юкари. Смешная была девочка, и такая милая. И по этой её беззаботности я поняла, На Нами уже забыла Юкари. Забыла девочку, которую она звала Марией. Переписала в памяти как далёкое прошлое. Люди часто переписывают воспоминания, переделывают прошлое, так как им удобней, так чтобы себе помочь. На нами, можно сказать, пронаблюдала прошлое заново, перестроила его так, чтобы с ним можно было жить. Всё, и правду о глазах Юкари, и как её саму починили с помощью турника, превратила в выдумку, в байки о смешной девочке. Я такого не ждала, но не слишком рассердилась. Да я и не имела права сердиться. Кто кто? А я точно не могла укареть на нами за то, что она отвернулась от реальности и переделала прошлое, как ей больше нравилось. Кстати, бронила нанами. А почему её сегодня не было? Марисан. А, да, она же перевелась после восьмого класса. Как она поживает, интересно? Ага. Кстати, Хата, мы же с тобой особо не дружили с тех пор, как попали в один класс. Удивительно. Тогда почти не общались, а теперь разговариваем так вот в глазу на глаз. Да, действительно. Правда, думаю я, наверное, мы и тогда могли подружиться, если бы только Юкари не перевелась в другую школу, если бы только Юкари осталась в живых. Я не сержу, что на нами благополучно забыла о Юкари. Я не ревную, не жалею, я даже вздохнула с облегчением. Наверное, так лучшему, так ей легче жить. Рано утром она мне ушла, уходя она как-то неуверенно спросила: "Хата, может, давай созваниваться со временами?" Встретимся ещё как-нибудь. Конечно. Давай. Да? Отлично. А то мне вообще-то поговорить особо не с кем. Видя такую небывалую для нами школьницы искренность, я невольно ухмыльнулась. Ну о чём ты? Ты же модная поп-звезда. Да можно, конечно. Звони, когда хочешь. Можешь подруги? Да, подруги. Пусть прежде нас содержала вместе Юкари. Поэтому звони в любое время, но только я не забуду Юкари ни за что. И поэтому этот мир мне не нужен. Но я забегаю вперёд, чтобы вас не запутать, лучше постараюсь рассказывать по порядку. Прошёл год, как мы познакомились с Юкари, и летом перед восьмым классом я попала в беду, пострадала, и Юкари меня спасла, починила. Обнаружив свою, как говорит юкари способность подстроиться к любой обстановке, я мигом оправилась после происшествия и ещё сильнее сдружилась с Юкари, а заодно и с Нанами. И вот в тот день, в первый день после каникул, в день торжественной линейки к нам перевелась новенькая. Светло-русые волосы и янтарные глаза. Юная девочка с внешностью точной сказки. Звали её Алиса Фойл. Алиса была ещё одной, кто знала о том, что видит глаза Юкари. Кстати, я ещё кое-что вспомнила. Всё-таки о загадочных свойствах света мне рассказала тоже Тензин нанами.